Глава 26. После того, как Ким с Луизой достигли места выхода из гиперпространства, у них практически не было шансов вернуться обратно. По мнению Кима, от них хотели избавиться не только Эски, но и их собственная система. А значит, они, скорее всего, прибудут в какую-то неизвестную систему без всякой возможности вернуться. Точнее, возможность есть, но вот только сколько понадобится времени Ксуи для того, чтобы обнаружить нужные элементы, а потом еще и создать топливо для прыжка, неизвестно. Вряд ли они смогут прожить так долго. Но все варианты пришлось отбросить в сторону. Вместо того, чтобы оказаться в заброшенной системе, они очутили в самой гуще военных действий. Скорее всего, их бы тут же подбили, но Аксуи смогла активировать маскировку до того, как их обнаружили. Пока они не включат двигатели для всех, они просто очередной камень в космосе. Разобраться в том, куда они попали и что происходит, удалось только через пару часов. Это была система светлых альвов, на которую в данный момент напали темные. Флот светлых явно проигрывал орбитальное сражение. А вот на поверхности планеты у темных все шло не так гладко. Судя по данным, что удалось раздобыть Ксуи, темным хоть и удалось захватить пару плацдармов на единственном материке этой планеты — Но на этом их успехи заканчивались. Теперь перед химом стоял вопрос, а что, собственно, делать дальше? Луиза все это время активно исследовала корабль, восторженно замирая каждый раз перед очередным чудом техники. Хорошо хоть, что все ответы на ее вопросы взяла на себя Ксуи. Один из дронов стал постоянным воплощением его голографического изображения и летал возле Луизы. Ким сомневался в том, что смог бы выдержать весь тот поток вопросов, что нескончаемым ручьем изливался из уз его любимой девушки. О чем задумался, подлетев в Киму, который сидел в рубке управления и сейчас отрешенно рассматривал информацию на мониторах корабля, спросил с любопытством ксуи. Тяжело вздохнув, Ким еще раз осмотрелся и в очередной раз отметил, насколько же отличаются его представления о космических кораблях от реальности. Он представлял себе в детстве, что где-то на одной из верхних частей корабля будет рубка с открытым обзором. Хотя, какой может быть верх в космосе? Но тогда таких вопросов не возникало. Зато теперь реальность серьезно внесла свои коррективы. Рубка корабля находилась в самом ядре относительно небольшого космического судна. Конечно, можно было вывести на экраны, что покрывали стены рубки повсюду, изображение с камер обшивки, создав впечатление открытости. Но какой в этом смысл? Смотреть на звезды – намного эффективнее показывать нужные и приближенные места космоса, на которые стоило обратить внимание, чем просто пустой космос. Правда, они находились настолько далеко от планеты, которые атаковали темные, что оба огромных флота, которые сейчас кружили по орбитальным траекториям, даже при максимальном приближении были точками на фоне планеты. Выделялись лишь яркие вспышки термоядерных взрывов, если только они попадали во что-то, что может взорваться кучей обломков. «О том, что, собственно, делать дальше», — ответил Ким после паузы, переведя свой взор на голограмму Ксуи и стоявшую рядом Луизу. Глаза у девушки горели азартом и любопытством. Вот уж у кого нет никаких проблем, а только море положительных эмоций. «Можно дождаться окончания битвы и, подлетев к обломкам кораблей, собрать нужные нам ресурсы», — тут же предложила Ксуи. «После чего прыгнуть в гиперпространство назад в нужную систему» идея хорошая вот только почти невыполнимая усмехнувшись произнес Ким. во первых сомневаюсь что темные после победы не соберут обломки сами я даже уверен что они как раз таки все что полезно и важно соберут весьма шустро собственными силами во вторых а куда нам собственно прыгать у тебя есть точные координаты с учетом движения данной системы и системы из которой мы прибыли Ксуи уже хотела возразить но Ким остановил ее жестом руки «Даже если у тебя есть координаты, то без врат мы рискуем прыгнуть и сразу столкнуться с чем-то таким неприятным, что наш кораблик разлетится на мелкие обломки. То, что мы сейчас живы, это просто везение не более того». «Шанс того, что мы врежемся в какой-нибудь объект меньше 30%,» — буркнула недовольно Ксуи. «Но он есть», — твердо произнес Ким. «Как-то мне не хочется рисковать жизнью Луизы. Да и нам самим, я думаю, не стоит погибать». «Мы можем вдвоем отправиться путешествовать», — восторженно предложила Луиза. «Да ну», — удивился Ким и с осуждением посмотрел на Ксуи. Та от этого взгляда отвела взор и с виноватым видом стала рассматривать пол. «Не знаю, что там тебе рассказал эта чересчур активная дама, но это невозможно сразу по куче причин. Без гиперпрыжка мы будем лететь до ближайшей системы тысячи лет, и то не факт, что долетим». — Космос — весьма опасное место. Но даже если каким-то чудом мы все же достигнем звездной системы, то шанс того, что там будет жизнь, весьма мал. — У нас есть база данных координат темных? — буркнула Ксу встряв в диалог Кима с Луизой. — Есть, — согласно кивнул Ким, насмешливо добавив. — Вот только ты смотрела, где ближайшая населенная звездная система? — Всего-то около 30 световых лет. Увидев в глазах Луизы удивление, он вздохнул и продолжил. «Вот лучше расскажи Луизе, что такое световой год и почему нам эти 30 световых лет нужно лететь несколько тысяч реальных лет. В общем, перестаньте предлагать мне нереальные планы и дайте, наконец, придумать что-то реальное». После этих слов Ким вернул свой взгляд на мониторы, впрочем, успев заметить, как в момент его развороток Суи скорчила недовольную мордашку и показала ему язык, вызвав своей реакции улыбку на лице Луизы. Это ей сейчас все новое, интересное и любопытно, но скоро она поймет, куда попала. А уже когда они вдвоем проведут тут месяц или больше, то либо разругаются, либо взводят от скуки. Все это прекрасно понимал Ким и потому видел только один путь к спасению – выйти на контакт с темными. Светлых он не рассматривал по нескольким причинам, таким как слишком высокое самомнение и любовь к тварям и их проявлениям. К тому же у них сильно развита магия, и есть риск стать подопытным кроликом. Рисковать в таких вопросах Ким не хотел. Значит, остаются темные. Но возникает вопрос, а каким, собственно, образом? Допустим, он прекрасно владеет языком темных и даже может изменить свою внешность, став темным альбом Ну а дальше что? прибудет к ним весь такой красивый, представится одним из своих и попросит топлива? Это даже смешно звучит, а в реальности они расколют любую его легенду за пару часов. Конечно, тот факт, что у него корабль, числящийся в корпусе дальней разведки «Темных», мог бы облегчить ему жизнь, но это же ее и усложнит. Пробьют данные судно и сразу зададут вполне логичные вопросы, на которые ответа у Кима нет. Значит, нужно что-то другое. Он неподвижно сидел больше часа, пытаясь поймать за хвост мысль, что кружило вокруг и около пока, наконец, его не поразила очень простая и потому гениальная идея. На некоторых планетах у Светлых по-прежнему состояли на службе темные альвы, и некоторые из них пытались партизанить самостоятельно. Что если прикинуться таким вот партизаном Судя по данным, что у него есть, нападение темных началось буквально пару недель назад, а значит, если пробраться на планету незамеченным, то можно прикинуться местным, а дальше, поступив на службу к темным, просто-напросто выкрасть у них нужный ему кораблик с топливом. Вот только остается проблема возвращения назад, но, как говорится, решать проблемы нужно по мере их поступления. Сомнительно, что война тут продлится всего пару месяцев, а значит времени, что придумать план достаточно. Но прежде чем озвучивать свой план девушкам, Ким решил все тщательно обдумать. Нужно было решить несколько проблемных мест. Одно из них — это Луиза. Он, конечно, и ей может изменить внешность, но какой в этом смысл? Но и оставлять ее саму на корабле нельзя. В случае чего он не сможет ей помочь, правда, и на планету ее брать не менее опасно. Он, конечно, ее тренировал, и она не полностью беззащитный ребенок, но против тварей светлых она вряд ли сможет сражаться. Разве что изменить ей внешность и погрузить в стазисную камеру. Пара десятков таких были на корабле. Если корабль обнаружат, то решат, что она одна из своих, а если нет, то кем потом сможет ее забрать. Нет, плохой вариант, слишком много неизвестных. Как он ее потом найдет, если темные все-таки засекут судно? Значит, придется брать ее с собой. Это опасно, но лучше, чем оставлять тут. К тому же, без привязки к кораблю он сможет обустроить ее там же, где будет и он сам. Не обязательно даже поступать на службу к темным. Достаточно просто проникнуть на один из их крейсеров. А дальше они с Ксуи смогут что-то придумать. Решив, что в конечном итоге нужно делать, Ким тут же взялся за реализацию плана. Правда, перед этим пришлось три часа убеждать Луизу, что изменение цвета кожи и некоторых частей тела – это временное явление, и потом, как они опять будут свободны, все вернется назад. Но на этом проблемы не закончились. Языка-то Луиза не знала, а учить его времени не было. Но тут помогла Ксуи. Она просто предложила отложить реализацию плана на пару недель а за это время разобрать и переработать внутренность корабля, тем самым с помощью полученных материалов создать еще одну колонию нанитов, но уже в теле девушки. Как убедила Ксуи, для их управления в фоновом режиме сойдет и корабельный ИИ, вот только его придется слегка усовершенствовать. Но Ксуи была уверена, что справится за отведенное время. К тому же все равно придется создавать дронов и переделывать спасательную капсулу под наши нужды, то есть оснастить маскировкой нужного уровня. В итоге нужное для этих действий время увеличилось до двух месяцев. Слишком большой объем работы предстоял на нитом. После изменения внешности продлившегося неделю, Ким и Луиза стали неотличимы от обычных темных. Отчасти Луизи даже понравилась ее новая внешность, особенно после того каким Рото поклялся, что любит ее по-прежнему, и она как всегда самая прекрасная на свете девушка. Как ни удивительно, но эти утешения и постоянные разговоры с Луизой только еще больше сближали его с ней. Ким старался пока не думать о том, как он, собственно, собирается потом и брата забрать, и с Луизой не расстаться. Была пока только одна надежда на помощь со стороны Сэнсэя. Как-то давно тот говорил, что если возникнет проблема с его братом, то поможет своему ученику. Каким образом сможет помочь, неясно, но Ким верил своему наставнику, которого искренне уважал, и не верил, что тот мог его предать. Скорее всего, система самостоятельно решила обменять его на что-то для себя более полезное у других, а, возможно, была и другая причина. Кроме того, чтобы не скучать, Ким возобновил активные тренировки как себя самого, так и Луизы. Правда, со временем Луиза все чаще пропадала с Ксуи, избегая тренировок Кима. Как оказалось, Луизу просто манила вся техника и особенно программирование. Ким никогда бы не подумал, что эта непоседа настолько сильно увлечется такой профессией, как прогер. Он пару раз подслушивал их разговор к Суи, но сразу об этом пожалел. Уж очень много там было профессиональных терминов, так как Суи, недолго думая, после того, как поместила колонию нанитов ИИИ в Луизу, просто загрузила огромный объем данных баз по этой теме. Хотя внутренняя гордость за то, что у него такая умная девушка, Кима приятно грела. Базы — это одно, а вот разобраться в них, да еще так быстро, это ой как непросто. Сам же Ким все время уделял развитию магии и духовной силы. Как ни странно, но время пролетело словно мгновение. Вот вроде только начали, а уже все готово. Ситуация на планете не сильно изменилась. Темные до сих пор пытались выбить с орбиты светлых и продвинуться на планете. А светлые вроде как из последних сил, но держались. Ким, только когда провел полную аналитику, смог разобраться, в чем дело. Как оказалось, к светлым постоянно пребывали подкрепления из других систем, впрочем, к темным тоже. Но на планете все было как и прежде. За все это время темные смогли увеличить свои плацдармы только на пару сотен квадратных километров. И на этом успехи закончились. То, что в начале казалось обороной из последних сил, в реальности превратилось в мощный фронт из множества тварей. Из данных, что удалось перехватить Ксуи, за весь период войны светлые потеряли всего около тысячи альвов. И то это были потери в самом начале высадки, в то время как темные несли потери десятками тысяч. Да, твари светлые гибли сотнями тысяч, но ведь они, по сути, биороботы. Киму данная ситуация была на руку, а значит, пора приступать к активной фазе. Вначале все было просто. Их корабль на полном ходу приближается к планете, и как только достигает нужной точки, они покинут судно на оборудованной спасательной капсуле. Точка приземления рассчитана таким образом, что они окажутся между территориями светлых и темных. Было на планете одно место, где боевых действий почти не велось. Это горный хребет на западе материка, у берега океана. Насколько понял Ким, эти горы были неинтересны обеим сторонам конфликта. А значит, там можно будет организовать базу. В последнюю спокойную ночь, хотя понятие «ночь» в космосе относительно, но тем не менее спать ведь когда-то нужно, Ким расслабленно лежал на кровати, а рядом с ним, прижавший всем телом, тихо сопела Луиза. В отличие от нее, Киму спать почти не нужно, но он все равно всегда ложился вместе с девушкой. Лишить себя настолько приятных и теплых ощущений он не собирался. В такие моменты он по-настоящему отдыхал душой и телом. И дело было не в сексе, хотя и этот процесс был весьма приятным, но сравниться с тихой близостью двух тел, дышащих в унисон, не мог. Киму даже казалось, что он скоро познает Зен, но каждый раз это обманчивое ощущение исчезало. «Как ты так можешь?» – неожиданно и тихо произнесла Луиза, не поднимая головы. От этого вопроса Ким чуть не вздрогнул, так как был уверен, что девушка спит. «Ты о чем?» Удивленно промычал Ким. «Вот как ты можешь быть таким спокойным?» Отстранившись от Кима и ложась на спину, спросила Луиза, глядя в потолок. «Я удивляюсь твоему спокойствию. Мне бы так. Мы попали на корабль врагов. Оказались, архан знает где, рядом война. А там, далеко, на нашей родине сейчас, возможно, гибнут наши родные друзья. А тебе хоть бы что? Спокойно принимаешь решения, продумываешь планы, и даже мысли о том, чтобы просто сдаться, у тебя нет». «Эх, мне бы так!» Взглянув на печально вздохнувшую девушку, Ким задумался. Конечно, он знал о том, как Луиза жалуется к Суе, как иногда плачет, вспоминая о своих родителях, братьях и тех, кто остался там далеко на родине, и как потом прячет слезы от него, чтобы не расстраивать и не мешать. Возможно, он все-таки был неправ, и в такие моменты нужно было быть рядом с ней, но он с детства привык уважать решения других». Если Луиза решила, что ей лучше самой разобраться в своих чувствах, ну или разделить их с Ксуи, то это ее решение, в которое он не вправе вмешиваться. «Когда-то мой сэнсэ сказал мне», — неожиданно даже для самого себя произнес задумчиво Ким, «переживать о том, что ты не можешь изменить, так же глупо, как и сожалеть о прошедшем дне. Тот, кто живет прошлым, не сможет полноценно жить в будущем. Прошлое нужно помнить, дабы не допустить подобных ошибок в будущем, но не более того» так и с тем, что ты не можешь изменить. Нужно думать не над тем, что происходит, а над тем, что ты можешь сделать для того, чтобы это не повторилось в будущем. Возможно, сумбурно поясняю, но это так, как я вижу». «Не переживай, я все поняла», улыбнувшись и снова умастив свою голову к нему на грудь, сказала Луиза. «Но это все равно не поможет стать спокойной». «Отпусти свои чувства на волю», произнес Ким, поглаживая при этом спину девушки. Перестань их контролировать. И когда они полностью охватят твое сознание, ты осознаешь, что все это лишь эмоции. Простые и обычные. Твой разум все равно главнее. И как только ты это поймешь, к тебе придут спокойствие и мир. Рассуждая вслух, Ким не сразу заметил, что Луиза под его монотонную речь уже успешно уснула и сейчас опять тихо сопит. Сам же Ким смотрел бездумно в потолок, а в его голове крутилась какая-то мысль, но ловить ему было лень. Вот только сама мысль от чего-то не захотела сдаваться, и после упорных попыток развернулась в голове Кима. То, что он объяснял только что луизи открылось совсем в другом ракурсе и смысле. Открыть свое сознание перед эмоциями и ощущениями полностью – это не только дать волю всем своим противоречивым чувствам, но и окунуться в них с головой, познать себя со всех сторон. Не сразу Киму удалось полностью расслабиться, но тепло любви к девушке настолько сильно заполнило его сознание, что, сам того не понимая, он словно упал внутрь себя. Это было похоже на тренировки, которые проводил с ним сенсей, но при этом было совсем другим. Как можно описать то, что описанию поддается слабо? Еще секунду назад он лежал в объятиях Луизы, и вот теперь все кардинально изменилось». Ким видел свое тело со стороны, хотя слово «видел» будет неверно. Ощущал или чувствовал? Он не знал. Сложно описать состояние, в котором сейчас пребывал. Ким видел, чувствовал, ощущал все, что вокруг, причем одновременно во все стороны. Но при этом мир был каким-то другим, плотным, что ли? Как ни странно прозвучит, но нет таких слов, что ли в состоянии описать данное состояние, как бы противоречиво это ни звучало. Ким видел, как его тело окутывают какие-то ветвистые линии веточки, скорее паутинки. Все это напоминало кокон, но это был не он. Эти ветвистые линии стремились во все стороны, а рядом был такой же клубок, который пах родным и любимым. Их нити переплетались каждым мгновением все сильнее и сильнее, пока в один момент что-то резко потянуло сознание Кима к себе. Это что-то было фиолетового цвета и светилось ровным и сильным излучением. Оно находилось внутри кокона Кима и сейчас изо всех сил стремилось соединиться с его сознанием. Ким не стал сопротивляться и отдался этому притяжению. Сознание как будто пролетело целую галактику, пока наконец не оказалось возле этого непонятного фиолетового шара. Только тут Ким заметил рядом еще один маленький клубок сознания, который настойчиво стучался к нему что-то силе сказать. Не сразу Ким понял, что это никто иная, как суи Эти ее попытки вызвали у Кима прилив очередной нежности и заботы. Он, не понимая, что делает, каким-то образом смог обнять и фиолетовый огонек, и этот разум Ксуи. Вот только к тому, что произошло дальше, он явно готов не был. Мир вокруг них словно взорвался миллиардом нитей, а после тут же свернулся обратно. Но при этом Кима выкинула куда-то в пустоту. Вокруг него не было ничего». Даже тьма отсутствовала. Что это такое и как такое может быть, Ким не задумывался. Он ощущал в себе два испуганных комочка счастья и просто вспомнил самое любимое свое место в детстве. Это была поляна посреди леса, по центру которой бил родник. Вспомнил настолько детально и реалистично, что даже не удивился тому, что все, что он вспоминал, тут же появлялось перед ним. Ким даже не сильно удивился тому, что снова нормально видит, что у него есть тело. Рядом с ним стояла ошарашенная ксуи, а между ними весело прыгал фиолетовый огонек, и, судя по эмоциям, ему нравился новый вид. Приглядевшись к нему, Ким различил какую-то фигуру ребенка внутри. «Где это мы?» – произнесла ошарашенная ксуи. «Не знаю», – пожав плечами, все так же пребывая в абсолютном дзене, сказал Ким. Что-то в детской фигуре притягивало взор парня, и он, не удержавшись, стал тянуться к ней, поймав фиолетовый шар руками. Ребенок в ответ потянулся к нему, но что-то мешало. Ким, бросив взгляд вокруг, остановился на Ксуи, что с любопытством смотрела на них. «Помоги!» – коротко бросил Ким девушке. Ксуи сначала недоуменно уставилась на парня, но тут же бросилась к нему, и уже совместными усилиями им удалось вытащить ребенка из шара. Как только они смогли это сделать, шар схлопнулся и втянулся в ребенка, который оказался девочкой лет трех. Каким-то образом при этом она осталась на руках у растерявшейся Ксуи. «Мама!» – радостно воскликнуло это чудо и прижалась всем тельцем к остолбеневшей от такого поворота Ксуи. Ким и сам был весьма удивлен столь уверенному утверждению ребенка. Правда, стеклянные глаза Ксуи и явное ошеломление девушки его, если честно, позабавили. От этой картины он невольно улыбнулся. Тем временем девочка, умастившись на руках Ксуи, просто взяла и уснула. В этот момент к Киму вернулось адекватное сознание. «И что это только что было?» – громко спросил Ким, растерянно осматриваясь вокруг. «Тссс!» – рассерженно зашипела на него ксуи, шепотом добавив с какой-то неземной нежностью в голосе. «Ребенка разбудишь!» При этом она нежно поглаживала девочку по голове. Ее шок сменился безумной любовью и нежностью во взгляде. «Ты же ведь понимаешь, что это явно не твоя дочка?» – немного тише спросил Ким у ксуи. В ответ на него взглянули с таким грозным видом, что Ким тут же поднял руки вверх и шутливо добавил. «Все, молчу-молчу, это твой ребенок и больше ничей. Вот только как ее зовут?» Пока Ксуи недоуменно думала над этим вопросом, хлопая смешно ресницами, к Киму неожиданно пришел посыл от самого ребенка. Как оказалось, все это время эта хитруля не спала, а просто балдела в руках Ксуи. Ей было очень мягко и приятно, и она не знала своего имени как будто у нее его вовсе не было. От этого посыла Ким задумался. Дать имя ребенку очень важно, и тут какое попало не подойдет. Потому, подумав, Ким остановился на имени Сюин. По его мнению, эта девочка прекрасно подходила под определение прекрасного цветка, что и означало это имя. «Сюин», — произнес вслух Ким. От его голоса Ксуи скинула голову, а хитруля радостно вскочила с рук девушки и тут же запрыгала на месте отчего Ким, улыбнувшись, добавил «Кажется, ей нравится». «Сюин», — протянула задумчиво к Суи, ни капли не удивившись бурной реакции ребенка. «Хорошее имя». Девочка в какой-то из своих прыжков вдруг оказалась возле Кима, а после, как-то совсем бодро подскочив, оказалась уже на его руках. Ким, улыбнувшись, прижал к себе девочку и словно открылся ей со всеми своими радостными чувствами. Вот только того, что произошло после этого, не ожидал не только Ким, но и, похоже, сама Суин. Между ними как будто рухнула преграда, а вместо нее оказался прекрасный мост, что соединил их сознание в единое целое. Это продолжалось лишь мгновение, но и этого было достаточно, чтобы от полученных эмоций девочки Ким чуть не схватился за голову. А вот Суин замерла на месте с каким-то отрешенным видом, глядя вокруг. Но это ее замирание продлилось не больше секунды. Она тут же соскочила на землю и, очутившись возле Ксуи, с любопытством смотрела на нее. «Что?» – вырвалось у Ксуи. Она не выдержала столь пристального взгляда в свою сторону. Суин молча протянула свою ручку девушке с надеждой, глядя на нее. Ксуи взяла ее за руку, но, видимо, ничего не произошло, отчего Суин недоверчиво и требовательно посмотрела на Кима. «Видимо, она хочет, чтобы ты тоже открыла свое сознание», задумчиво пробормотал Ким, пытаясь разобраться со всеми этими эмоциями о девочке. Ибо кроме эмоций там были и знания. Их было мало, и они были обрывочны, но, тем не менее, даже этих осколков хватило Киму, чтобы осознать, насколько сильно изменится теперь его сила. То, о чем он только слышал от сенсея, теперь стало доступно и ему. Стихийная сила. Причем не простая, а связанная с гравитацией и управлением ею. Жаль, только инструкции, как именно можно ее использовать, не было. Впрочем, Киму было не привыкать узнавать всё самостоятельно. «Как это?» – изумленно уставившись на него, спросила Ксуи. «Просто откройся ей вся без остатка с помощью своих чувств Суин пожав плечами, произнес Ким. Ксуи настороженно посмотрела на девочку, но, видимо, что-то решив, решительно взяла Сюин на руки и, посмотрев ее глаза, выполнила то, что предложил Ким. Сам парень многого ожидал от этого открытия чувств, но то, что произошло потом, не поддавалось никакой логике и пониманию. Он опять ощутил себя беспомощным и бесполезным. А что прикажете делать, если обе особы женского пола упали на траву и сейчас, обнявшись, заливались слезами, при этом утешая друг друга? Это полностью выходило за рамки понимания парня. Единственное, что мог сделать Ким, это просто молча стоять рядом и смотреть на эту нереальную картину. «Ээээ...» -э -э. «И что это было?» Наконец, не выдержав, решился спросить Ким. «Бесчувственный чурбан!» Обвинительно посмотрев на него, произнесла Аксуи, а сидевшая у нее на руках Сюин серьезно и с важным видом согласно закивала. Кему только и осталось, что прекратить пытаться понять эту логику, а просто, закрыв глаза, пару раз вдохнуть и выдохнуть. Все-таки понять логику любых женщин невозможно. «Мама имеет в виду, что ты слишком много думаешь там, где нужно просто обнять и понять». Звонко сказалось Юин, оказавшись рядом с Кимом и глядя на него своими пронзительными фиолетовыми глазами. Эта белокурая малышка, увидев, что Ким так и не понял, тут же добавила. «Луи застрадает, а ты лекции читаешь. Как можно быть таким бесчувственным? Что прости?» Переспросил Ким, не сумев сразу понять в этом резком переходе, о чем ему говорят. «И когда ты успела узнать такие слова?» «Папа глупенький!» — весело улыбнулось это чудо и запрыгало на месте. «Глупенький, глупенький, глупенький!» «Цветочек!» — поймав ее и прижав к себе, с улыбкой произнесла к «Папа не глупенький. Он просто так и не понял, что мы теперь знаем все, что знает он». «Совсем все!» — уточнил для себя, растерявшись Ким. «Абсолютно!» — кивнув, подтвердила к «Ясно!» — задумчиво сказал Ким. «И все-таки что произошло?» «Каким образом мы попали сюда, и что это за место?» «Полагаю, твое сознание, наконец, достигло твоей души», – пожав плечами, ответила Аксуи. «Вот, значит, как», – протянул Ким и, осмотревшись, спросил. «Но почему именно сейчас? Как вообще я смог этот процесс запустить?» «Боюсь, у нас нет ответа на этот вопрос», – переглянувшись Сюин, сказал Аксуи. «Возможно, толчком для этого послужили твои сильные эмоции, но это не точно». «Истинная любовь творит чудеса», – Потрясенно произнес Ким, стеклянным взглядом смотря на них, повторяя сказанные ему когда-то давно слова сэнсея. Впрочем, ответа на свои слова он не ждал. То, что казалось ему фантастикой, сегодня случилось в реальности. Другого пояснения он не видел. Да оно и не было нужно. Вместо того, чтобы отправиться сразу реализовывать план, им пришлось задержаться еще на неделю на корабле. Киму нужно было освоить свои новые возможности, а Луизе переварить весь тот ворох новой информации, что обрушило на нее ксуи. Уж слишком нереально все звучало. Впрочем, одним Луиза была полностью довольна. После этого события Ким стал намного ближе, и в те моменты, когда ее сознание в очередной раз окутывали печальные мысли о братьях и родителях, он был рядом и старался поддержать ее. Отчего печаль уходила намного быстрее, чем раньше. Киму не удалось полностью понять принцип работы новой силы и ее возможности, но частично использовать их он уже мог. Но главное, что его обрадовало, так это возросший спектр магии. Теперь он у него был равен 2114. Просто гигантский скачок. Правда, пришлось серьезно озаботиться сокрытием основной части спектра. А то Ким сомневался в том, что сможет объяснить такую силу темным альвам. Вскрытие оказалось весьма просто с помощью сюин. Малышка на каких-то неведомых инстинктах управляла всеми процессами, связанными с магией внутри тела Кима так легко, просто и естественно, как для человека дышать воздухом. К тому же она теперь была постоянно на связи с помощью Ксуи, которая просто развила нереальную активность по воспитанию девочки. Киму иногда казалось, что эти две особы вообще ни на секунду не прекращают общаться между собой. Как такое возможно, он старался не думать. Наконец, после огромного количества времени, потраченного на подготовку, они отправились к планете. Ким надеялся, что потерянное время никак не повлияет на план. Впрочем, все проходило четко, как пописанному. Их засекли почти сразу, но светлые были слишком далеко, чтобы атаковать, а темные, опознав свой тип корабля, не спешили с атакой. Впрочем, они уже не раз пытались выйти с ними на связь, но Ксуи пока успешно изображала поломку средств связи. В итоге к ним навстречу выдвинулись три перехватчика, но корабль был уже достаточно близко от планеты, чтобы покинуть его. А вот дальше произошло то, чего никто из темных и светлых не ожидал. Корабль по заранее назначенному маршруту устремился в сторону флота светлых. Так как такого поворота никто не ожидал, то на удивление огонь по кораблю не открывали. Но а что было дальше, Ким уже не видел. Их спасательная капсула вошла в верхние слои атмосферы. В любом случае, на корабле было достаточно взрывчатки, чтобы эффектно взорваться, если до этого его не собьют силы светлых.